Мы смотрели на него и ждали, чтобы он заговорил. Но он не сказал ни слова, а с трудом добрался до стола и потянулся к бутылке. Издатель наполнил стакан шампанским и пододвинул к нему. Он залпом выпил его, и, казалось, это пошло ему впрок. Он осмотрел стол, и тень прежней улыбки промелькнула у него на лице. «Ради бога! Что с вами?» — спросил врач. Путешественник во времени как будто и не слыхал его вопроса. «Не обращайте на меня внимания», — сказал он, слегка запинаясь. «Мне уж лучше...» Он еще раз протянул стакан за вином и опять выпил залпом. «Вот это так!» сказал он. Его глаза заблестели, и на щеках появился легкий румянец. Он взглянул на нас с каким-то неопределенным одобрением и затем прошелся по теплой и уютной комнате. «Я пойду умоюсь и оденусь, потом вернусь и объясню вам», — заговорил он, снова запинаясь и как будто подыскивая слова. Оставьте мне кусок баранины. Мне смертельно хочется поесть мясо. Увидев издателя, который был редким гостем, у него он справился об его здоровье. Издатель задал ему какой-то вопрос. — Сейчас, сейчас, — отвечал он. — У меня... Нет, просто смешно. — Еще минута, и я приду в себя. Он поставил стакан и пошел к двери, ведущей на лестницу. Я снова обратил внимание на его хромоту и на мягкий, шлепающий звук его шагов. Привстав с места, я взглянул на его ноги. На них ничего не было, кроме прорванных и окровавленных носков. Дверь закрылась, я хотел было пойти за ним, но тотчас же вспомнил, что он терпеть не может, чтобы о нем хлопотали. Несколько времени я никак не мог собраться с мыслями. «Примечательное поведение выдающегося ученого!» — услышал я голос издателя, который по привычке выражался заголовками газетных статей. Это заставило меня снова обратить внимание на ярко освещенный обеденный стол. «В чем дело?» — спросил журналист. «Уж и правда, не разыграл ли он из себя где-нибудь этого бродягу? Я не понимаю. Я встретился взглядом с психологом, и на его лице прочел отражение собственных мыслей. Я подумал о путешествии во времени и о самом путешественнике, который, хромая, с трудом взбирался по лестнице. Но я не думаю, чтобы еще кто-нибудь заметил его хромоту». Первым пришел в себя от удивления врач. Он позвонил. Хозяин наш терпеть не мог, чтобы слуги оставались в комнате во время обеда и велел подавать следующее кушанье. Издатель, что-то ворча себе под нос, принялся работать ножом и вилкой, и молчаливый гость тоже последовал его примеру. Обед возобновился. Разговор в промежутках между паузами ограничивался одними восклицаниями удивления Любопытство издателя было в высшей степени возбуждено Не пополняет ли наш общий друг свои скромные доходы сбором подаяния Или уж не подвержен ли он тому, что случилось с Новоходоносором, спросил он По библейскому сказанию царь Новоходоносор лишился рассудка — Я убежден, что это имеет отношение к машине времени, — сказал я и стал продолжать прерванный рассказ психолога о нашем предыдущем собрании здесь. Издатель стал возражать. — Что, у них щеток, что ли, нет для чистки? — воскликнул он. — Неужели человек может покрыться пылью от того, что будет вертеться в своем парадоксе? Эта идея показалась ему настолько забавной, что он уже представил ее в карикатурном виде. — Что у них, щеток, что ли, нет для чистки платья в этом будущем времени? — спрашивал он. Журналист тоже ни за что не хотел верить и присоединился к издателю, ведь это дело нетрудное — все представить в смешном виде. Оба представляли новый тип журналистов, веселых и непочтительных молодых людей. «Наш специальный корреспондент завтрашнего дня сообщает», — только было начал, или, вернее, заорал журналист, как вдруг вернулся наш путешественник во времени.